Глава одиннадцатая. По пустому больничному коридору я спешу вслед за охранником Жени. Прижимаю к груди хнычущего Антошку и сержусь на мужа. Вот зачем понадобилось тащить ребенка в реанимацию? Свекр мой, Михаил Анастасович, все равно ничего не узнает и не увидит. В коме лежит человек. Врачи говорят, счет идет уже на минуты. А наш сын еще крайне мал, чтобы понять происходящее. Краем глаза замечаю женский туалет. А дальше комнату для младенцев. Дверь распахнута, и даже виден пеленальный столик. Вот и хорошо, будет где Антошке памперс сменить. На ватных ногах поднимаюсь по лестнице. и Тихим шепотом прошу раскапризничавшегося Антошку успокоиться. Тихо, тихо, сыночек. Может, он хочет пить? Подает голос Лиза, идущая сзади. Сейчас придем, достань бутылочку. Прошу мимоходом, и точно знаю, что мое указание будет выполнено. Девочка попалась, смышленая. Спасибо, Камиле, за рекомендацию. Теперь, если свекор помрет, мы с сестрой никуда не поедем. Думаю, горестно и ловлю себя на мысли, что особенно не грущу о потере. Противный мужик с альным заискивающим взглядом меня терпел только из-за отца. Вечно ему было все не так, и Артура против настраивал. Но сейчас какое это имеет значение? Пытаюсь откинуть прочь весь ворох обид. Войдя в небольшой, светлый коридорчик, попадаю сразу в объятия мужа. «Спасибо, что приехала», — произносит Артур тихо. Обняв за плечи, собственнически целует висок на глазах у матери и братьев. Казалось бы, обычное прикосновение губ, никакой страсти или любовной лирики. Но меня пробирает до мурашек. Хочется оттолкнуть Артура прочь, запретить прикасаться. «Это твой муж», — напоминает здравый смысл восставшим чувством. Выдыхаю лишь на минуту, заглядывая в лицо Артуру. «Мы с тобой», — шепчу еле слышно. «Знаю», — кивает он, разворачивая меня к двери. «Я вас ждал. Все остальные уже попрощались». Перевожу взгляд на свекровь, вытирающую платочком сухие глаза. Ни слез, ни горя. Ничего. Они жили плохо, и теперь мать Артура торжествует. Только сама пока не понимает этого. Но уже... Расправились плечи, и губы сложились в твердую складку. Пройдет неделя-другая, и свекровь напрочь забудет о сегодняшнем дне. Или будет отмечать его, как большой праздник. Пойдем, теперь наша очередь. Теребит меня муж, кивком указывая на медсестру, вышедшую из отделения. Он берет у меня Антошку и направляется к распахнутой двери. «Погоди, останавливаю я». Он хочет попить. Потом, отрезает Артур, времени осталось мало. И Взяв меня за плечи, ведет к отцу. Сын на руках мужа куксится и тянется ко мне. Давай я его возьму. Протягиваю руки. Да нет же, Аня. Сердито цедит муж и стремительно входит в палату. Дверь которой перед нами открывает медсестра. Свекор лежит на высоких подушках, чуть запрокинув голову. В ужасе смотрю на бледное, небритое лицо и закрытые глаза. Синюшные губы. Говорят только об одном – Михаил Анастасович Нежилец на этом свете. И, видимо, уже там наверху в небесной канцелярии шустрые ангелы несут на весы все его деяния, добрые и не очень. Мне кажется, весы точно перевесят в сторону зла. Мелкого такого, бодленького. Артур сам рассказывал, сколько ему доставалось в детстве от отца. От того, может, избежал на улицу, а потом... Прибился к моему, к лежащему на смертном Адре, я не испытываю никаких чувств. Нет ни скорби, ни злорадства, одно сплошное равнодушие. Вот, папа, мы пришли проститься. сглатывает ком в горле, Артур. Покойся с миром, не держи на меня зла. А я о тебе так и не вспомню. Ты всегда говорил, что у меня ничего не получится. Так ты ошибался. А не Антон, тому доказательство. Мой бизнес тоже. А ты кем был? Тем и остался дешевкой. Даже тут, в больнице, ты лежишь за моей бабки, а то бы сдох под забором. Но я и гроб куплю тебе дубовый и памятник закажу, дорогой. Сделаю все, на что не способны другие твои дети. Не беспокойся, прощай. Отдав мне сына, Артур подходит почти в полотную кровати, целует старика в лоб и делает шаг в сторону. — Теперь ты — командует мне. — Да ни за что! Охуя, я, отпрянув и выскочив из палаты, бегу вон из отделения. — Аня! — резко зовет муж. — Вернись! Я кому сказал? — Ни за что! Ни за что! — повторяю словно рэп. Артур явно сошел с ума, раз после такой гадкой речи полез целоваться к отцу. Тому недолго оставалось. Но мой муж явно ускорил процесс. Оставаться с ним невозможно. Нужно бежать. Прижав сына к груди, несусь вниз по лестнице, а за мной, размахивая сумкой с детскими вещичками, скачет Лиза. «Что случилось?» — спрашивает, запыхавшись. Артур сошел с ума, шикуя на ходу. Отчаяние бьет по нервам. «Надо бежать!» вот «Только куда?» «Надо бежать!» Остановившись на площадке, повторяю вслух. «Я с вами!» Коротко кивает нянька и тянет нас вниз, на первый этаж. Там внизу регистратура, зал ожиданий и всегда толкутся люди. Можно на время затеряться среди толпы, вызвать такси и уехать. Вот только куда? Сверху слышатся тяжелые шаги и вопли Артура. Аня, давай сюда, кивая на темный переход в административное здание. Там найдут, мотает головой нянька и тянет меня к лифтам. Куда? Переспрашиваю почти не слышно. Они не догадаются, мотает она головой и быстро нажимает на темную кнопку. В полутемной кабине виновато смотрю на строгую бабульку-лифтершу. Извините, схлипываю, не давая слезам волю. Нам бы спрятаться куда-нибудь, бабульчика, неожиданно просит Лиза. На немножечко, на полчасика, не больше, бежите от кого? подозрительно интересуется бабка, одаривает нас внимательным взглядом с прищуром. «Где и когда вы родились, блин? Так бандиты хотят у матери ребенка отнять!» Тараторит Лиза и, набравшись смелости, нажимает на кнопку первого этажа. «Ты чего тут раскомандовалась?» — цыкает на нее бабка. «Она правду говорит?» — сверлит меня глазами-буравчиками. «Да!» — киваю я, и Лиза тут же перехватывает инициативу. «Бывший муж преследует. Надо бы спрятаться где-нибудь, пока отец ребенка не приехал. А ты кто такая?» Обрывает лизиной фантазии лифтерши и внезапно нажимает на кнопку «Стоп». А я ее прибить готова. Мы едем или нет? Сердце замирает от ужаса. Артур меня точно найдет. Раньше его никогда не боялся. А сейчас руки и ноги цепенеют от страха. Так, сестра, поспешно сообщает Елизавета и просит умоляющей. Помогите нам, мы денег заплатим. Я заплачу, сколько скажете, говорю предельно твердо. «Не знаю, почему я бегу от Артура, но интуиция меня не обманывает ни мне, ни ребенку. Нельзя оставаться рядом с Аркелиди. Нельзя и точка. Что-то вы не похожи, вздыхает бабка, уверенно нажимая на кнопку шестого этажа». «Так я ее мужа, сестра», — выдает Лизавета. «Ну и проныра. Без нее я бы точно не справилась. Сейчас ему позвоню, и он нас заберет». Бойко врет девица. «Бабка верит ей, и я тоже. Странно все это, но сейчас мне больше всего хочется, чтобы мой ребенок был не от Артура Аркелиди, чтобы приехал настоящий отец Антошки и забрал нас из этого ужаса. Ты рехнулась, что ли, милая?» — врезается здравый смысл в поток сумеличного бреда. ализа уже звонит кому-то и требует непривычно строгим голосом. «Дан, тебе придется нас забрать».